Глава 12. В доброй слободке у калитки двухэтажного каменного дома купца Брызгалова стояло три человека. Двое были одеты по-русски, третий болезненный и бледный еврей в осеннее драповое пальто. Не вдали от них, в шагах в 40, несколько молодых рабочих, оживлённо переговариваясь, возились с извозчичьими сонями. Тут же поперек улицы валялся негодный хлам. Подгнившие доски, срубленный телеграфный столб, желтый рассыхающийся комод, оконная рама и широкие звенящие на ветру куски листового железа. Мороз щипал щеки. Блестел серебряный, выпавший за ночь, низъезженный полозьями снег. У церкви воскресенье в барашах звонили к обедне. Один из молодцов в полушубке невысокого роста скуластый, с калмыцкими и узкими, как щели, глазами и мозолями на изябших руках, с любопытством следил за тем, что делалось у саней. «Слышь, Сережа, потеха! Ей-бога, распричь не умеет!» — сказал он и засмеялся. «Распрежет!» — лениво заметил Сережа. «Извощик ругается! Или пойти взглянуть!» — помолчав, возразил первый. Не спеша, передвигая ногами, он медленно подошёл к кричавшим и ругавшимся людям. "Ну чего товарищи стали?" возвысил он голос. "Чего?" Дряхлый в пыляном синем халате извозчик, кряхтя, тянул к себе сидую тоже дряхлую лошадь. Увидев нового человека, он выпустил вожжи из рук и, кланяясь в пояс, слезливо забормотал: "Ох-ох-ох, батюшка, ваше благородие, прикажи отпустить". Ложить тебе не моя. Вот тебе Христос, ложить хозяйский и сани хозяйский. Хозяин тебя спросит: "Ого-го-хох, яви божескую милость, прикажи отпустить". Замолчи, старый хрен. А вы что стали? Эй, товарищи, вам говорю. Пять или шесть румяных заводских парней и какой-то широколицый малый в овчинном тулупе, смеясь, указывали на тощего господина в пинсне. Господин этот тщетно пытался размотать туго стянутые гужи. Непослушные тонкие и покрасневшие на морозе пальцы беспомощно хватались за узел, но только крепче связывали ремень. Малый в тулупе закрыл рукавом лицо и фыркнул в кулак. Так что вот, значит, они хвалились распречь. Экий безрукий какой, руки как крюки. С негодованием сказал человек в полушубке, проталкиваясь вперёд и быстро и ловко снимая дугу: "Ну теперь выводи". Господин в пинсне сконфуженно взялся за вожжи. Разбитая, не твёрдая на ноги лошадь, тяжело раздувая боками, понурив голову и опустив шею, сделала два шага и стала как вкопанная. Извозчик, сосредоточенно наблюдавший, как распоряжается хозяйским добром, Порывисто стёрнул шапку и с силой бросил её во снег. "Пущай пропадать. Бери, ребята, бери. И ложить бери, и сани. Чего там? Охо-хо-хох. Ох, ох, дело ваше такое. Дай вам, господи, царица небесная, чтобы как следует свобода". И повернувшись лицом к далёкому поблескивающему на солнце золочёному куполу, Он закрестился трясущимися руками. Ваня громко позвал Серёжа. Чего? Поди сюда, Ваня. Зачем? В Машковском переулке кто-то идёт. Ваня бросил оглоблю и увязая по колено в рыхлом снегу, побрёл обратно к калитки. Пошептавшись с товарищами, он бегом побежал в Машков переулок. По безлюдному тротуару, не торопясь, шло двое людей. В одном из них по чёрной бороде и громадному росту он сразу узнал Володю. Другой был тоже будто знакомый, высокий, брит и с голубыми глазами. Господи, вы ли это Владимир Иванович? А мы вас заждались, радостно здоровался Ваня, стараясь припомнить, где он видел эти голубые глаза. Болотов протянул ему руку. Не узнаёте? Виноват не признал. Смутился Ваня и покраснел.